Глава девятнадцатая «Кто-то должен жениться на этой сумасшедшей?» Начала Леонсия, как только все четверо расположились на циновках в комнате, куда привел их жрец. «И этим геройским поступком он спасет всем нам жизнь и себе тоже. Сеньор Торрес, вам представляется возможность спасти всем нам жизнь, а заодно и себе?» «Брррр!» Содрогнулся Торрес. «Да я не женюсь на ней, и за десять миллионов долларов. Она слишком умна, она внушает мне ужас. Она, как бы это сказать, она, говоря, по-вашему, действует мне на нервы. Я ведь храбрый? Но при ней вся храбрость моя куда-то исчезает. От страха меня даже холодный пот прошиб. Нет...» Меньше чем за десять миллионов я и пытаться не стану побороть свой страх. Генри и Фрэнсис храбрее меня. Пусть кто-нибудь из них и женится на ней. Но я помолвлен с Леонсей, — быстро возразил Генри. — Как же я могу жениться на королеве? Взоры всех обратились к Фрэнсису, однако Леонсия помешала ему ответить. «Это несправедливо, — сказала она, — ведь никто из вас не хочет на ней жениться, поэтому единственный справедливый выход — тянуть жребий». С этими словами она выдернула три соломинки из циновки, на которой сидела и обломила одну. «Тот, кто вытянет короткую соломинку, будет жертвой. Сеньор Торр, растащите первым». «И первый, кто вытянет коротенькую, пожалуйте под венец», — усмехнулся Генри. Весь дрожа Торж перекрестился и потянул. Соломинка оказалась явно длинной. Он даже закружился по комнате и пропел. «Не пойду я под венец, вот какой я молодец!» Затем жребий тянул Фрэнсис. И на его долю тоже досталась длинная соломинка. Таким образом, для Генри уже не было выбора. Роковая соломинка, оставшаяся в руке Леонсии, решала его участь. Он посмотрел на Леонсию, и на лице его отразились все муки ада. Она заметила его взгляд и почувствовала безмерную жалость к нему, а это, в свою очередь, заметил Фрэнсис и быстро принял решение. Есть выход. И все сразу станет просто. Как невелика его любовь к Леонсии, а преданность Генри еще больше. Нечего колебаться. Фрэнсис весело хлопнул Генри по плечу и воскликнул. «Итак, перед вами ничем не связанный холостяк, который не боится брачных ус. Я женюсь на ней». Генри вздохнул с таким облегчением, как если бы его спасли от неминуемой смерти. Он схватил руку Фрэнсиса, и они обменялись крепким рукопожатием, глядя друг другу в глаза, как могут смотреть только честные и порядочные люди. И ни один из них не заметил, какое смятение отразилось на лице Леонсии при столь неожиданной развязке. Та, что грезет говорила правду. Леонсия была несправедлива, как женщина. Она любила двух мужчин и тем лишала ту, что грезет ее законной доли счастья. Дальнейшему обсуждению этой темы положило конец появление девочки из Большого дома, которая вместе с женщинами принесла пленникам обед зоркий взгляд торроса сразу заметил на шее у девочки ожерелье из драгоценных камней это были рубины и притом великолепные та что грязет подарила мне это сказала девочка радуясь что чужеземцам нравится ее новые украшения а у нее есть еще такие камни спросил торрос конечно был ответ она только что показывала мне целый сундук полный таких камней у нее там есть всякие есть даже гораздо больше этих только те не нанизаны они лежат там грудой как кукурузные зерна. пока все ели и беседовали торрс нервно курил потом встал и заявил что есть он не хочет ему не здоровится вот что внушительным тоном начал он я говорю по испански Лучше вас обоих, Морганы. Кроме того, я уверен, что куда лучше вас знаю характер испанских женщин. И чтобы доказать вам свое дружеское расположение, я сейчас пойду к этой даме и попытаюсь убедить ее отказаться от брака».